В интересах правильного истолкования образа Слокома надо учитывать и то, что в нем необычайно полно воплотилось одно крайне характерное для нынешней американской интеллигенции качество — склонность к самобичеванию, гипертрофированное чувство вины. Истоки этого своеобразного феномена далеко не в той мере свойственного в целом менее наивным и непосредственным европейцам, лежат еще в пуританском самоанализе и в нерешенной оттенке фарисейства традиции регулярных в соответствии с религиозным обычаем покаяний. В новейшую эпоху на этот психологический пласт наложились дополнительные влияния. Что-то пришло от фрейдизма, совлекшего последние покровы, со стеснительных поначалу душ своих подопечных. Что-то было внушено различными релятивистскими теориями, опрокинувшими рудименты этического доктринерства и облегчившими обращение к публичным исповедям. Еще большую и, пожалуй, решающую роль в усилении саморазоблачительных тенденций сыграл недавний исторический опыт Соединенных Штатов расчеты и провалы американской политики, глубокий кризис концепции национальной исключительности. Эти антиномии американского самосознания блестяще воплощены Хайлером в многогранном образе его героя. Но, делая шаг от свидетельств литературного персонажа к истолкованию самой действительности, следует иметь в виду, что почти все элементы внешнего мира приходит к читателю, преломившись через субъективное мировосприятие хелеровского повествователя. Со слов Слокума мы вынуждены судить о его родственниках и сослуживцах, о затрагивающих их судьбы важных социальных проблемах. Живые драматические сцены, говорящие сами за себя и непосредственно раскрывающие характеры их участников, сравнительно редки в произведении и отступают на задний план перед бесконечным жалобным монологом. Добро бы читатель мог полностью довериться Слокому и полагаться на его суждения но возводимые им в принцип самопротиворечивость и маниакальная страсть к оговоркам так и дают этой вере окончательно утвердиться. Нелегко хотя бы на время освободиться от навязчивой интонации, скрепляющей всю стилистику романа «что-то случилось». Но это необходимо сделать, чтобы судить о мире адекватности возникающего в нем образа современной Америки. За спиной Боба Слокома стоит, быть может, не вся страна, но очень значительный слой ее населения, так называемый «средний класс», образ мыслей, этические нормы и ценности которого во многом определяют в наши дни запросы и умонастроение нации. О социальной среде, к которой принадлежит слогом можно получить представление по составу гостей, приглашенных им однажды на вечеринку. Юрист-консульт издательства, сценарист на телевидении, преподаватель экономики, Специалисты по ЭВМ, рекламе и арбитражу – все в основном люди служивые, живущие на жаловании и обладающие сравнительно умеренным по американским стандартам доходом. Как белые воротнички они, в отличие от непривилегированных сословий и национальных меньшинств, пожалуй, не ощущают в полной мере пресса капиталистической эксплуатации. Но поскольку они лишены собственности, которую еще Миль назвал единственным гарантом независимости личности, им становится все труднее сохранять иллюзию своей самостоятельности в буржуазном государстве. И в этих социологических реалиях основной источник чувства страха и унижения, которое почти неизменно владеет достойным представителем Средней Америки. На социальную принадлежность Слокома указывают и другие конкретные детали романа Хеллера. Слоком – обитатель пригорода, куда в послевоенные годы переселились многие миллионы американцев. Некогда фешенебельный Лонг-Айленд, привлекавший полвека назад героев великого Гэтсби фитт давно уже вышел из моды. По примеру других удачливых нью-йоркских бизнесменов и служащих, семья слокомов перебралась еще дальше на лоноприроды, не оскверненные пока миазмами большого города. В штате Коннектикут им принадлежит выстроенный в колониальном стиле особняк, вокруг которого растут платаны и каштаны, цветут хризантемы и розы. В доме слокомов два цветных телевизора. В гараже два автомобиля. Однако другие администраторы фирмы построились на еще более роскошных участках, ездят на службу в машинах самых последних марок и купаются в собственных бассейнах. И это обстоятельство наполняет слабое сердце Слокома смесью почтительности и зависти. Из слова излияния рассказчика воочию видно – какое большое место в жизни и в мыслях его соотечественников, занимает проблема секса. И откровенность его размышлений и воспоминаний, бесед с женой и детьми не должна удивлять нашего читателя. Воспитанные не только на «Докторе споки, но и на популярных переложениях «Фрейдизма», Американцы во второй половине 20 века чувствуют и ведут себя гораздо раскованнее, чем это можно было бы ожидать от нации с вековым наследием пуританизма. Нынешняя генерация среднего класса Пожалуй, даже излишне бравирует вольностью языка и уж во всяком случае не считает запретной ни одну из тех тем, что с таким трудом пробивались в литературу Соединенных Штатов Америки во времена Драйзера и Андерсона. И тут у Хеллера нет никакого перегиба, ни малейшей уступки порнографии, которая действительно с начала 60-х годов стала себя чувствовать в Америке намного свободнее и безнаказаннее. Роман Хеллера, как и книги других подлинных мастеров Абдайка, Чивера, Мейлера и так далее, не паразитирует на половом инстинкте, а служит средством художественного постижения существенных тенденций и сдвигов социальной психологии, не обходя вниманием и наиболее интимные аспекты человеческого поведения. Умолчание о них было бы изменой девизу художника говорить не просто правду, но всю правду. К пониманию этой истины реалистическая школа в литературе пришла еще столетия назад вместе с Флюбером, Золя и Мопассаном. Разгоряченное воображение Слокома вновь и вновь возвращает его к перечню любовных побед и сексуальных переживаний, которые он ставит едва ли не выше всех своих прочих приобретений. К сексу с локом в самом деле более чем неравнодушен. Для 45-летнего мужчины иметь в Нью-Йорке 23 приятельницы, готовых в любое время дня и в любой день недели откликнуться на его зов, Совсем не шутка. Но думается, что повидавший виды и постаревший с локом не кривит душой и тогда, когда, повествуя о своих забавах с девочками, ссылается на то, что страна, фирма и общество ждут от меня этого. Одно дело, темперамент и личные склонности — Но, с другой стороны, сложившийся в Соединенных Штатах Америки в последние десятилетия психологический климат в достаточной мере подтверждает справедливость полемической реплики Хейлеровского-Казановы. Постижение этой причинной связи, в свою очередь, позволяет американскому прозаику сделать необходимый шаг от описания единичного, хотя и колоритного случая к выделению еще одного характерного элемента в общественном сознании современной Америки. Похабщина и вооружение — вот две области, в которых мы усовершенствовались. Во всех прочих стало хуже. Так судит о своем времени, по обыкновению слегка перебарщивая, Боб Слокум.